Утверждение династии Аршакидов на престоле царства Великой Армении Армяно-Парфянский союз Армении предстояло сохранить исконную государственность, пройдя через такое сложное время, как воцарение новой династии в лице Аршакидов в условиях римско-парфянского противоборства. В 51 году в Парфии вступает на престол Вологес I Аршакит, который стремился ограничить политическую активность Римской империи на Востоке. В этом аспекте интересы Армении и Парфии совпадали. Отношения с Римом в конечном итоге превращали зависимые царства в провинции, что ожидало также и Армению, так как империя своей политикой угрожала ее суверенитету и независимости. Армянская высшая знать избрала путь сотрудничества с Парфией, вплоть до утверждения на армянском престоле представителя Аршакитской династии Тартата, Сиридат, младшего брата Валагеса I. Армяно-парфянские отношения развивались в русле противостояния римской агрессии, и поэтому начало вступления Тартата на политическую арену Армении было ознаменовано борьбой армянских освободительных сил против последнего римского ставленника Родомиста из иверийского царского рода и его изгнанием из страны. В 52 году Тортад I стал царем Великой Армении. Однако для официального воцарения и коронации потребовались еще годы борьбы против римской экспансии. Римская империя не смирилась со сменой соотношения сил в Передней Азии с преимуществом парфянского Ирана. Империя начала военные действия, продолжавшиеся с некоторыми перерывами в течение десяти лет. Серьезные военные действия начались с 1958 года, когда император Нерон отправил на восток полководца Карбулона, который во главе римской армии торгся в Армению и захватил столицу Арташат. Тартат I, не имея возможности сгруппировать силы и противостоять агрессии, был вынужден отступить в сторону Атрпатакана, где воцарился его брат Покор Бакур. После разрушений, причиненных Арташату, Карбулон двинул свои легионы на Тигранакерт. Несмотря на очаги сопротивления армян на пути следования легионов к Тигранакерту, город был взят римлянами. Нерон в 60 году в Тигранакерте воцарил нового римского ставленника Тиграна VI, представителя Кападагийской царской династии, который, однако, царствовал недолго. В следующем году армяно-парфянские силы перешли к активным действиям. Тартат осаждает Тигранакерт, а Валагес двигается в сторону римской провинции Сирии. Карбулон был вынужден ни себе не заключить перемирие с Валагесом и признать Тартата царем независимой Армении, откуда выводились как римские, так и парфянские войска. Тем не менее, Нерон отказался послать корону Тартату и отправил новое войско под командованием Петта. В 1962 году Петт поспешил в сторону Тиграна Керта, однако упорное сопротивление армян и наступление зимы вынудили римское войско отступить в долину реки Арацаны к местности Рандея, в Харбертской долине. Армяно-парфянские объединенные силы В состоявшемся сражении нанесли сокрушительное поражение оказавшемуся в окружении римскому войску. Римские легионеры должны были на коленях пройти под ермом, устроенным из копьев победителей. В следующем году в Рим прибыло новое посольство Адвологеса I с предложением признать Тартата I царем Армении. Нерон, вновь заняв жесткую позицию, ответил отказом посланникам армяно-парфянской стороны. Вместе с тем Нерон понимал, что армяно-парфянские силы, победившие на поле сражения, могли уже обойти и его самого. И поэтому Нерон поспешил выдвинуть новое предложение. Он был готов признать стартата первого, если он согласится получить корону лично от него. В переговорах 1964 года Карбулон в Рандее заключил мир и признал Тартата царем Великой Армении, с условием, что Тартат получит корону лично из рук самого императора в Риме. Нерон стремился спасти престиж империи после позорного поражения римских легионов в Рандее. Во Воцарение Тартата I Аршакида Во второй половине первого века следствием укрепившегося армяно-парфянского союза стало утверждение на престоле царства Великой Армении парфянской ветви династии Аршакидов, которая в конце второго века стала наследственной со всеми атрибутами армянской царской власти. Армянская государственная политическая доктрина была активно оборонительной, Таковым был и исходящий из нее Армяно-Парфянский союз. Вся история армянской дипломатии свидетельствует, что союзнические договора, заключенные армянским государством с соседними странами, служили целям обороны Армении. Политическая ориентация тем самым была обусловлена выбором союзника не для агрессии против третьей стороны, а с целью защиты собственной страны. Этим принципом было продиктовано согласие армян и парфян на коронацию Тартата I в Риме, 65-й год. Получение короны от римского императора было дипломатическим актом, политическим скреплением победы, достигнутой на поле битвы. Нерон, знак признания Тартата I, Царем Великой Армении пышно с празднествами короновал его время и в качестве компенсации дал ему огромную сумму денег для восстановления Арташата, разрушенного вследствие похода Карбулона, 58 год. В 66 году Тартат возвратился в Армению и приступил к восстановлению страны, потерпевшей разрушение вследствие римских вторжений. Империя не сумела обратить Армению в римскую провинцию, как это случилось задолго до этого Сирии, Египтом, Каппадокии, Иудеей и другими. В то время, как римские войска подавляли восстание в Иудее и разрушали храм Соломона в Иерусалиме, римское оружие в Армении потерпело позорное поражение от армяно-парфянских союзнических сил, и император Нерон, Мы вынуждены признать независимость царства Великой Армении, коронавав Тартата I, который в знак победы построил храм солнца крепости Гарни. При Тартате I положение царства Великой Армении стабилизировалось на международной арене. Наряду с достижениями в сфере культуры вновь возросла роль Армении в международной торговле. Страна переживала период благоденствия, и лишь конец царствования Тартата I был омрачен начавшимися вторжениями аланских племен севера. В семьдесятом году Тартат I возглавил борьбу и изгнал их с восточных окраин Армении.